Итак, начнём с ментальной сети Ментеса, пользуясь арамейским определением. Ментес существует только при тех самых 20 галактиках, в которых есть жизнь. Что значит при? Это значит, что физические носители информации Ментеса, субпространственные вихри, привязаны к галактике со стороны субпространства. Они специально образованы нами, темными ангелами, для своих целей. На этих вихрях записывается и хранится вся информация, необходимая для биоморфологии. На этих же структурах существует шиол. При распаде вещества галактики ментос просуществует лишнее продолжительное время. Достаточно, однако, для копирования данных в хей-ментос. Здесь я опять использую Арамейский термин. Хейментас принадлежит светлым ангелам, которыми руководит Брахма. Хейментас многомерен. Все физически доступные измерения текущей пары Вселенных, положительные и отрицательные, а также скрытые, нереализованные измерения, ему подвластны. Доступ к нему возможен из любой точки пространства и субпространства, если у вас есть технические средства. алмазы синего эденита. А из гиперпространства поинтересовался Дани. Нет, гиперпространство область будущего, заэкранирована поверхностью текущего момента. Итак, никаких мостов Ментоса между галактиками нет. Все данные передаются через Хей Ментос. Теперь расскажу о перемещениях. Вы перемещаетесь по галактике в теле, забрасываете в гиперпространство реальную массу потом возвращаете ее, при этом расходуется море энергии. Но можно ведь переносить не физическое тело, не материальное вещество, а только информацию о нем. А в точке назначения можно вновь синтезировать из местных материалов любой объект, даже человека. Это так называемая магия. Термин происходит от слов «меяцер, авзар, газур, эр». Leफी de gem, что на изначальном языке означает получение деталей, сформированные по образцу. Расскажу в двух словах, как это работает. Для перенесения человека на планету в другой галактике необходимо, чтобы там существовали: земля, то есть твёрдая кора с набором элементов, из которых будет сформировано тело, вода, главный растворитель организма, воздух, подходящий для дыхания, и огонь минимальные энергии, необходимые для заправки процесса магии. В исходной точке первой галактики переносимый объект погружается в субпространство и оцифровывается с помощью технического средства, созданного Брахмой. Он буквально раслагается на атомы, описываются относительные координаты и тип атомов. Всё это заносится в матрицу памяти. Далее в дело вступает аппарат магии. называемый материализатором. Это автоматическое устройство, подобно кораблю-городу Девов, и посылается Брахмой на разведку в развитые галактики еще до того, как начинается строительство жизни. Там этот корабль находит подходящую по температуре и химическому составу планету, и тогда мы, темные ангелы, можем с этой планетой работать. Из местных элементов, по данным, поступающим через Хейментос, Атом за атомом синтезируется переносимый объект. Строительство объекта происходит на гране субпространства, так чтобы были доступны атомы местных элементов, и когда объект готов, он целиком выводится на поверхность текущего момента. Цифровую матрицу можно хранить в файментосе и использовать повторно. Наши тела, которые вы видите перед собой, построены по такому же принципу. Это аватары, то есть воплощение Ангелы всегда их используют, если необходимо посетить реальный мир. Наш корабль для межпланетных перелётов, который вы видите на площадке, тоже построен аппаратом магии. На нём мы перемещаемся между Землёй и нашими лабораториями на Марсе и Луне. Ну как, в целом идея перемещений понятна? Идея просто фантастическая, восхитился Георгий. А как же вызвать этот ваш материализатор? Неужели достаточно войти в связь с Хейментосом, произнести ключевую фразу, выбрать название материализуемого объекта из библиотеки матриц, и, пожалуйста, он возникнет в реальном мире в целом так, оно и есть. Каждый может что-нибудь сотворить, имея синий денит, зная пароль и название цифровой матрицы объекта. Вот только название нужно знать на изначальном языке и ничего не перепутать. А то получится, как в одной русской песне: "Сделать хотел грозу, а получил козу". Впрочем, способный человек с абсолютной памятью вполне в силах это сделать, если его научить, конечно. Так вот, почему Тора запрещает колдовство, воскликнул Дани, потому что, в принципе, это возможно, именно так. Хотите попробовать? Давайте, Даниэль, не бойтесь. Я вас научу чему-нибудь вполне безобидному. Я знаю, вы любите виноград. Но я ведь нарушу одну из 613 заповедей. Ничего, я разрешаю. Я вам скопирую пароли на звание прямо в мозг. Готово. Данный тут у вас имеется. Произнесите, можно не вслух. Данис сосредоточился и мысленно повторил переданные ему слова. На столе с некоторой задержкой и как бы не сразу материализовалась гроздь винограда. Обалдеть, не сдержался Георгий. И она настоящая. Даня оторвал ягоду и сунул в рот. Вкусно. Георгий, попробуй. Да, действительно настоящий виноград. Однако наколдовать можно только то, напомнил Ехаваху, что когда-либо было создано в реальности, а потом оцифровано и занесено в виде матрицы в библиотеку. Например, Сформировать паровоз не получится. Почему? удивился Георгий. Я отвечу, извлёлся Дани. Паровоз нельзя материализовать не потому, что ангелы не проявили интереса к образцам старинной человеческой техники, а потому что термин паровоз слишком неконкретен. Я запрашиваю виноград произнёс не одно, а целых восемь слов, обозначающих имя матрицы. Паровоз, наверное, тоже кодируется под определённой маркой, фирмой и серийным номером. Именно так, Даниэль, вы уловили суть магии. Тут необходима детализация и точное название объекта вплоть до серийного номера. Скажите, пожалуйста, Элохим, а нашу арамейскую технику вы оцифровали? Конечно, ведь это нечто выдающееся. Однако воспроизвести линтер для космолета не представляется возможным. Потому что некоторые материалы, использованные в конструкции этих кораблей, в частности, Монополиум, не могут быть воспроизведены из распространенных элементов космической пыли или планетарной коры. Еще раз повторю. Обычно люди не выходят на просторы галактики. Сидят смирно на своих планетах, потому что их тела не предназначены для космоса. За всю историю циклов Брахмы такого не случалось. Никогда. Во всяком случае, за ту историю, которая нам доступна. А есть еще и недоступные истории. Сведения по последним делам уwidetilde 3 циклом нам подвластны, но есть архив, которым владеет только Шива. Да, есть ещё и такая личность. Его задача правильно завершить цикл Брахмы, проследить за тем, чтобы не было перекосов между вселенной и антивселенной, чтобы физический вакуум вернулся в исходное состояние мощного энергетического шума на малых длинах волн, избалансированного нуля на ядерных и больших длинах волн. А Вишну, спросила Марта. Вишну тоже существует? Его задача управление физическими законами. Всё происходит примерно так. Брахма вместе со своими служителями света устраивает большой взрыв. Становясь из начальными частицами, они распарывают хаос, то есть то, что вы называете физическим вакуумом. Изначальная частица содержит в себе и энергию, и разделяющее поле. о характере которого нам ничего не известно. Происходит цепная реакция. Хаос, шумовая, скомпенсированная в ноль на длинных волнах энергия, под действием изначальных частиц распадается на положительную и отрицательную составляющие, порождая новые изначальные частицы. На первом этапе нет еще никаких законов и времени. Вновь образованная пара Вселенных раздувается в разных направлениях от точки начала, Это и есть взрыв. Реакцию цепного распада физического вакуума прекращает вишну, запуская механизм генерации тахионов и создавая тем самым поверхность времени и заготовки галактик в виде их центральных черных дыр. Управляя тахионным потоком, он выводит мировые константы на полке медленного дрейфа. Гравитация, сильные, слабые и электромагнитные взаимодействия начинают существовать отдельно. После этого Вселенная может быть предоставлена сама себе. Она продолжает расширяться с замедлением и начинается её нормальная эволюция. К моменту завершения рекомбинации протонов и электронов всё вещество уже поделено на галактики, и каждая из них начинает собственное развитие. Нам, строителям жизни, остаётся только ждать. После того, как образуются и прогорят несколько поколений первых звёзд, в результате чего галактики обогатятся тяжёлыми элементами после того, как ядра галактик перестанут быть активными в результате освобождения области центральной чёрной дыры от окружающего вещества после того, как галактики сформируют диски и станут стабильными структурами, Брахма посылает корабли материализаторы для выбора галактики и подходящих звёзд критериями отбора является развитая структура, низкая практически нулевая вероятность слияния черных дыр шаровых скоплений, порождающих чудовищные по мощности, губительные для всего живого всплески жесткого электромагнитного излучения, и, наконец, высокая концентрация пыли, состоящая из тяжелых элементов. Она необходима как строительный материал для планет с твердой корой. на которых только и возможно создание биосферы. После того, как галактики и звёздные системы отобраны, мы приступаем к строительству на какой-то одной планете в какой-то наиболее симпатичной галактике. Для этой вселенной такой планетой является Земля. Начинаем с материализации архивных данных, выпускаем хемосинтезирующие бактерии и фотосинтезирующие одноклеточные водоросли. Далее переходим к многоклеточным организмам. практически никогда не обходится без подстройки генома под конкретную физику новой вселенной. Вишну не всегда удаётся воспроизвести в точности изотопный элементный состав таким, каким он был в предыдущем цикле. Вот, например, в текущей вселенной такой важнейший элемент, как калий, всегда содержит примесь радиоактивного изотопа калий-40. Всего 0,12% Но из-за этого страдают все организмы, особенно девы. Их жизненный цикл сократился с 500 лет до 140. Брахма сначала был недоволен, но потом смирился. Нам тоже пришлось вносить изменения в геномы даже самых простых одноклеточных организмов, повышая их устойчивость к постоянному внутреннему облучению из-за радиоактивного калия 40. На базовой планете мы обычно шаг за шагом строим сбалансированную биосферу. Но в этом цикле творений, учитывая специфику вещества, нам пришлось затратить времени на эволюцию больше, чем обычно, примерно на 2 миллиарда лет. Вы истер, как биолог, и вы Дюнель, как системотехник, должны понимать, что биосфера не может быть сбалансирована без отрицательных обратных связей и, следовательно, жестоких взаимоотношений в пищевых цепочках. От фотосинтезирующих организмов до хищников никогда тигр не будет рядом с барашком жевать травку. Никогда травка не сможет выжить без тигров, потому что её всё съедят не в меру разплодившиеся барашки. Для того, чтобы тигры могли успешно охотиться, мы всегда создаём ментальный тёмный поток. Он придаёт хищникам отвагу, смелость и решительность, позволяя нападать на добычу соизмеримую по массе с самим зверем. Темный поток позволяет зверям самоутверждаться в своем социуме, бороться за лидерство и побеждать. Так же он действует и на людей. Вы, арамейцы, и здесь сумели поступить по-своему. Все ваши технические достижения стали возможны только тогда, когда вы нашли способ спрятаться от ментоса. Люди, занятые техническим творчеством, Благодаря экранам сумели объединить свои умственные усилия, отбросить амбиции и плодотворно работать на общую задачу. — Вы нас простите за это, — поинтересовался Даня. — Победители не судят. Ваш технический успех очень ценен для нас, особенно в связи с недобором служителей света. Чем же мы все-таки можем помочь? Ваш и так, но только гораздо больших размеров, мог бы достичь производительности такой, чтобы в абсолютно пустых областях вселенной появилось достаточное количество водорода для создания новых галактик. Мы умеем создавать чёрные мини-дыры как источник энергии для нашего корабля. Техническое средство для этого придумал Брахма. Сбрасывая в такую дырочку вещество, мы получаем энергию, необходимую для полёта. Если мы, тёмные ангелы, объединим усилия с вашей цивилизацией, то сможем создавать галактики и их центры как источники новых тахионов и тогда поверхность текущего момента замедлит своё скольжение по оси времени и конец цикла брахмы будет отсрочен идея понятна но она требует тщательной проработки мы предоставим вам возможность пользоваться вычислительными мощностями хейментоса поверьте они огромны Мы разрешим вам создать прямой канал связи вычислитель Мента Схейментис. Это позволит вам не только усилить ваши возможности по проектированию и моделированию, но и пользоваться такими каналами для дальней связи внутри галактики и даже за её пределами. Прямой канал даст арамейцам ещё одну неоспоримую привилегию. Весь ваш машинный информационный мир может быть скопирован в наш отдел тёмных ангелов в Хейментисе. Таким образом, вы сможете сохранить всех ваших умерших для следующего цикла прахмы. Это будет чисто ваш информационный мир. Ни мы, ни прахмы не будем вмешиваться в дела вашей цивилизации. Мы оставим за вами право быть самостоятельными. Вы станете третьим типом ангелов, ни светлыми, ни тёмными. Дадим вам название технические ангелы. Существование такой третьей силы позволит нам увереннее управлять Вселенной и гарантировать возможность возрождения живой материи в будущих циклах. Отказаться от такого щедрого предложения всему арамейскому народу я не вправе. Считайте, что мы договорились. По прибытии на ИРС разработка проекта «Супер и так» будет начата немедленно. Вот и отлично. Протокол подключения ваших вычислительных машин к мощностям Ментеси я сообщу вам чуть позже. И это будет доказательством перед вашим большим советом реальности нашего соглашения. Так значит, вы говорите, что люди обычно не выходят в космос. А как же Девы? Они-то всегда строили космические корабли, судя по их легендам. Можете рассказать поподробнее, в чём тут дело? охотно. С Девами вам нужно разобраться. Начнём с того, что девы являются самыми древними живыми существами. Когда-то, очень давно, не по времени, а по количеству циклов Брахмы, нами было принято решение больше не воспроизводить живой мир девов из-за его негибкости и их слабой изменчивости. Для того была причина. В новых мирах, построенных на шестеричной кодировке, никак не удавалось достичь полной биологической совместимости. микроорганизмы Дева и микроорганизмов новой биосферы. Ценной неимоверных усилий с нашей стороны, несколько тысяч особей были очищены от вирусов и бактерий и оцифрованы. Но Брахма решил на всякий случай продублировать наш метод и сохранить их в теле на время генерации новой вселенной. Девы слабые творцы, но отличные исполнители. Разработанные для них корабли были построены ими. И могут быть воспроизведены даже без участия материализаторов и цифровых матриц. Биосферу и кормовую базу для девов мы стали строить на новой четверичной кодировке и двойной спирали. Благодаря тому, что кодировка стала совсем другой, девы перестали страдать от несовместимости с новым миром микроорганизмов и больше никогда не болели. Если бы они только знали, что коварные Эстер сможет создать бактерию для них из их же собственных митохондрий. Я вообще-то не собиралась нападать, но на девыв это лишь оружие самообороны для моей родной планеты и наших союзников. Я ничего не имею против, наоборот, я Ой. очень рад, что вам это удалось. Эта галактика предназначена для людей, и вы имеете полное право исправить ошибку, допущенную Брахмой в адресации при создании своей супернары. предназначенный для вывода корабля города Делф из скрытых измерений на поверхность текущего момента. Что значит исправить ошибку? Это значит, что вы имеете право уничтожить всех девов в этой галактике. Никто вас не осудит. Это будет самооборона, ведь они стали хары и едят людей. А что Прахмы думает по этому поводу? Мы с ним общаемся очень мало, и всё только по делу. Но по поводу этой ошибки он вступил с нами в контакт и сказал, что мы вправе их уничтожить, потому что выхода светлых от этой цивилизации все равно нет. Хары переступили черту и поэтому не могут стать служителями света. Эта трагическая ошибка ответственна за 10% недобора светлых, а те эльфы, которые живут на бирке, они-то могут быть светлыми? Да, Эстер, они могут. И они становятся. Беда только в том, что их слишком мало. Но если бы кто-то, я не знаю кто, и как-то, я не знаю как, увеличил количество эльфов и уменьшил количество Хара, то тогда благодарность ему и наша, и Брахмы была бы безграничной.